удаленной от всякого участия в управлении, по выражению современника, князя Куракина, жила тем, что давана была от рук царевны Софьи, нуждалась и принуждена была принимать тайком денежную помощь от патриарха, Троицкого монастыря и ростовского митрополита. Петр, опальный царь, выгнанный сестринным заговором из родного дворца, рос в Преображенском на просторе.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 Скука, какую должен был испытывать здесь живой мальчик, надо думать, и выжил его из комнат матери на дворы и в роще села Преображенского. С 1683 года, никем не руководимый, он начал здесь продолжительную игру, какую сам себе устроил и которая стала для него школой самообразования. А играл он в то, во что играют все наблюдательные дети в мире,